Я уверен, что и мадемуазель Бланш тоже весьма замешанная, еще бы, генеральша и значительное наследство, не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой в контраст с неподатливой и не умеющую приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь...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 Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар, и все будет кончено и обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованный я почти не заботился. Странное у меня было настроение. В кармане всего двадцать Фридрихсдоров.